Глава 2. Продукт – он мама всему голова. Самый главный элемент маркетинга «наше все» – это продукт. Из всех элементов маркетинга именно продукт самый сложный. Сделать продукт достойный потребителя очень трудно. Продукт, находящийся на определенной ступени совершенства, продаст сам себя и избавит вас от необходимости тратиться на остальные инструменты маркетинга, брендинг и коммуникацию. Правда, это чаще всего потребует времени и немалого. Самый лучший в мире ресторан суши «Джиро» – Джиро. Крохотная забегаловка на 10 мест прямо на станции японского метро. Три звезды Мишлена. Хозяину ресторана 85 лет. Со школьной скамьи он готовит суши, и чтобы сегодня в его заведение попасть, Надо записываться за три месяца. Человек всю жизнь в этом ресторане оттачивал свое мастерство и стал, по сути, чемпионом мира по суше. Он не открыл второй ресторан, не сделал больше мест, но, повторю, чтобы в этот ресторан попасть, нужно очень постараться. Казалось бы, чего там сложного в этом ресторане? Слепил котлетку из риса, положил кусок рыбы, но выясняется, что это сложнейший процесс. И он тоже разделен на элементы. Если повар покупает рис, то это будет рис от строго определенного поставщика, какого-то старикашки, который его выращивает на специальном участке, как-то по-особенному за ним ухаживает и продает только мистеру Джира, потому что лишь тот может его правильно приготовить. И так во всем. Старший сын, помогающий отцу в этом ресторанчике, лишь через 10 лет был допущен к приготовлению омлета а до этого тренировался на разделке рыбы. Причем все омлеты, приготовленные сыном за первые четыре месяца, отец выбрасывал, считал, что гостям такое подавать нельзя. Настолько это по-японски, доводить начатое дело до конца, простые вещи до уровня совершенства, расти вглубь. И оказывается, что когда достигаешь этой высоты, люди разницу видят. За годы поиска совершенства он успел многого добиться. К нему приезжают учиться, за его стряпнёй едут с других материков. И всё это без какого-то специального маркетинга, рекламы и бюджета. Никто специально не создавал бренд «Дирижёр Гергиев». Никто не вкладывался в рекламу этого бренда. Я не видел на Тверской растяжек со слоганом «Мои руки не для скуки» Валерий Гергиев. Но при этом мы понимаем, что Гергиев – это продукт, который в дефиците который очень трудно купить. Попасть на концерт Гергиева сложно, и стоит он совсем других денег, чем упражнение какого-нибудь самодеятельного оркестра с самодеятельным дирижером. Очевидно, что в разных видах деятельности на разных рынках уровень совершенства продукта, он разный. Само по себе, концептуальное осознание того, что насколько продукт совершенен, настолько он доступен не всем, далеко не всем. Родилось тысячелетия назад. И уже в то былинное время художники создавали вещи, которые сносили крышу у современников. И тогда уже стало понятно, что есть мастера, способные сделать вещи, которые, собственно говоря, не нуждаются в рекламе, продвижении. Они настолько отличаются от всего остального барахла на рынке, что за ними очереди. Они продаются еще до момента появления на свет и только избранным. Когда меня... Снобствующего любителя вина, друзья в Израиле после фестиваля оперы на Масаде повезли на виноградники я, припомнив местные вина, подумал: опять эту кислятину пить. Мы, тем не менее, проехали небольшие хозяйства, и я был поражен. Прекрасное вино европейского уровня, высочайшего качества, по очень хорошей цене. Как так? Этого в принципе быть не может чтобы люди в Израиле сделали вино европейского качества, зарядили за него деньги, как за приличное французское, а то и дороже, и что всего удивительнее, чтобы израильтяне, не самые щедрые люди, покупали его с удовольствием? Не может быть. Но это так. Вино у них стало популярным без копейки на рекламу. Меня заяло. Я встретился с владельцами двух хозяйств и с пристрастием их расспросил. «Ребята, «Откройте секрет, ну как можно это продавать, да еще и задорого? Это же как в России снегом торговать!» Они, показав мне пустые погреба, потому что все уже продано на корню, ответили, что продажи – это не самое сложное. При этом уточнили, что в коммуникацию и раскрутку они совсем не вкладывались. Оказалось, один бывший офицер и один бывший строительный подрядчик решили поменять образ жизни. Купили маленькие виноградники – и потратили 10 лет на нормальную планомерную работу. Изучили виноделие с нуля, а потом постоянно улучшали качество. Получили приличное вино, сразу оказалось, что приличного вина не хватает. Люди приезжают, пробуют, радуются и разбирают за реальную цену. Вот как-то так, все очень просто. Я подумал, что даже на таком рынке, про который все говорят перепроизводство, Можно зарабатывать, потому что везде перепроизводство барахла, а хорошее стоит либо дорого, либо чрезвычайно дорого, потому что его мало.